«Прошу прощения, мэм, джентльмены», – сказала она, ее круглое лицо слегка прозовело от смущения. «Не хочу забегать вперед». Но так вышло. Я поговорила с преподобным Фигом о том, что мисс доти и квакеру Дензилу нужно место для свадьбы. Она ещё раз кашлянула. На тёмной коже проступил румянец, грею она в этот миг напомнила только что выстрелившую пушку. И, <coughs> в общем, мэм, джентльмены, преподобные его паства будут рады, если венчание пройдёт в новой церкви, в которую вы так любезно вкладывали деньги. Она не настолько изысканная, конечно, но «Миссис фиг вы чудо!» – Грей взял ее за руку, что изумило женщину до немоты. Заметив это, он тут же выпустил руку, зато Дотти с благодарным возгласом внезапно обняла дома правительницу и поцеловала. Это было воспринято спокойно, зато когда Хелл поцеловал ей руку – Миссис Фик чуть не задохнулась от удивления и, выдернув руку, поспешно ретировалась, бормоча что-то несвязанное о чае и едва не споткнувшись о кабачки брака «Бракосочетание в церкви вам подходит?» спросил Хелл Дотти, убедившись, что миссис Фик их не услышит. «Надеюсь, это не как у евреев?» «Не придется проходить обрезание, чтобы присутствовать на церемонии. Ведь если это так, количество гостей на свадьбе изрядно сократится». «Навряд ли вам», – неуверенно сказала Доти, но ее внимание привлекло что-то за окном. «Боже мой, это же...» «Не забудьте о том, чтобы завершить недосказанную мысль». Она побежала к двери и распахнула ее. На пороге стоял Уильям. «Доти, что!» – заметил Джона и Хэлла, Уильям осёкся и изменился в лице. По спине Джона прошла дрожь. Подобный взгляд он не раз видел у Джейми Фрейзера, но никогда у Уильяма. Взгляд человека, которому ничуть не нравится происходящее, но он считает себя должным разобраться с ним. Оливер вошёл, не дав дочери себя обнять, снял шляпу, и поклонился дочери, затем отвесил тщательно выверенные поклоны джону и халу. К вашим услугам, мэм Сэрри. Хэл фыркнул и оглядел племянника с ног до головы. Уильям был одет почти как Джон и Хелл в гражданское, но лучшего покроя и качества. Скорее всего, это его собственная одежда. «Скажи на милость, где тебя черти носили последние три дня?» «Не скажу», – отрубил Уильям. «А вы что здесь делаете?» «Ну, во-первых, ищем тебя». Опередив Хэлла, спокойным тоном ответил Джон и положил ружье на каминную полку. Хэлл легко мог до него дотянуться, но Джон здраво рассудил, что ружье вряд ли заряжено. А во-вторых, капитана Ричардсона, ты его случайно не видел? Удивленное выражение лица Уильяма заставило Джона мысленно вздохнуть от облегчения. Нет. Уильям настороженно посмотрел на мужчин. «Вы для этого побывали в штабе Арнольда? Искали Ричардсона?» «Да. Откуда ты?» – удивился Джон, но тут же улыбнулся. «Значит, ты наблюдал за штабом?» «А я-то удивился, как это ты так быстро появился здесь. А ты следил за нами от штаба генерала». Уильям кивнул и взял стоявший у стены стул. «Так и есть. Сядьте, нужно многое обсудить». «Звучит зловеще», — пробормотала Дотти. «Пожалуй, принесу бренди «Будьте любезны, скажите, миссис фиг что нам нужно бренди пятьдесят седьмого года», — попросил Джон. «Если оно не зарыто, конечно». Скорее всего, алкоголь в колодце. Сейчас принесу. Спустя некоторое время пришла миссис Фикс под носом, на котором тонко позвякивали чайные принадлежности. Она извинилась за скромного вида кувшин, в котором исходил паром напиток, и вскоре все получили подымящиеся чашечки чая и маленькому бокалу бренди 57-го года. «Спасибо, милая», — сказал Хелл, беря у Доти бокал и добавил. «Тебе не нужно оставаться при этом разговоре». «А я бы предпочел, чтобы ты осталась», — спокойно возразил Уильям, не сводя глаз Хелла. «Ты должна кое-что узнать». Мельком, глянув на отца, собиравшая рассыпанные кабачки Доти, села на атаманку напротив Уильяма, «Скажи!» – попросила она. «Ничего предосудительного!» – заверил Уильям нарочито спокойным тоном. «Просто я недавно обнаружил, что мой настоящий отец Джейми Фрейзер...» Тотти ахнула и посмотрела на Уильяма с интересом. «Мне всегда казалось, что генерал Фрейзер мне кого-то напоминает...» «Вот оно что, боже мой, Уильям! Ты и в самом деле на него похож!» Уильям удивился, однако быстро взял себя в руки. «Он теперь генерал?» – спросил он Хэла. «Был генералом, но отказался от должности». Уильям невесело усмехнулся. «Правда, я тоже». какое-то время все молчали. «Почему?» – поинтересовался Джон, осторожно поставив тихо звякнувшую чашку на блюдце. «Как такое возможно, если ты фактически военнопленный?» – нахмурившись, спросил Хэлл. «Не знаю», – сухо ответил Уильям на оба вопроса. «Однако я это сделал. А теперь насчет капитана Ричардсона». И он рассказал о недавней странной встрече с Деннисом Рэндаллом Эйзексом. Точнее, сейчас он себя называет Деннисом Рэндаллом. Не хочет, по-видимому, напоминать, что его отчим – еврей. «Разумно», – коротко согласился Хау, – «мне он незнаком». «Что еще ты знаешь о нем, Уильям? Что его связывает с Ричардсоном?» «Не имею ни малейшего представления», – признался Уильям и, осушив чашку, налил себе еще чая. «Но что-то их, безусловно, связывает. Поначалу я думал, что Рэндалл, быть может, работал с Ричардсоном или на него. Возможно, до сих пор работает, – слегка напряженно предположил Джон». Он и сам много лет служил разведчиком и не был склонен принимать за чистую монету, сказанное другими разведчиками. Уильям на микоторопел, однако неохотно кивнул. — Хорошо, но скажите мне, на кой черт вам обоим сдался Ричардсон? И они рассказали ему. В конце рассказа Хелл встревоженно сел на атаманку рядом с доти и обнял ее за вздрагивающие плечи. Она тихо рыдала, и Хелл осторожно промакивал слезы с ее лица платком, напоминавшим скорее грязную тряпку. Ему все-таки пришлось послужить парламентским флагом. «Я в это не верю», – упрямо повторил Хелл в шестой или седьмой раз. «Слышишь, мило, не верю и не хочу, чтобы ты верила». «Нет», — покорно согласилась она, — «нет, я не буду верить». «Ох, Бен!» Пытаясь отвлечь, Дотси Джон спросила Уильяма, «Скажи, что привело тебя в Филадельфию?» «Вряд ли поиски капитана Ричардсона. Покидая лагерь, ты еще не знал, что он исчез». «Я приехал по личному делу», — ответил Уильям Тоном, предполагавшим, что это дело все еще личное и остается таковым. «А еще...» — он поджал губы, вновь до странности напомнив Джейми Фрейзера. «Я собирался оставить это для вас здесь, на случай, если вы вернетесь в город, или попросить миссис Фиг отослать его в Нью-Йорк». Уильяма умолк вынул из-за пазухи письмо, И тут же снова убрал его. Но теперь в этом нет нужды. В нем написано всего лишь то, о чем я вам сейчас рассказал. Однако его скулы слегка покраснели. Он избегал смотреть на Джона, вместо этого обращаясь к Хеллу. «Я поеду и разузнаю о Бене. Я уже не солдат, больше нет опасности, что меня примут за шпиона, и мне гораздо проще путешествовать, чем вам». «Ох, Уильям!» – дотя взяла у отца платок, изящно высморкалась и посмотрела на кузена влажными глазами. «Ты и в самом деле поедешь? Спасибо тебе!» Разумеется, этим дело не кончилось. Однако для Грея не стало открытием, что Уильям упрям. В конце концов, он это унаследовал от своего настоящего отца, и спорить с ним мог разве что Хэлл. Да то их спор быстро сошел на нет. «Передайте, миссис Фигн, мои наилучшие пожелания!» Поднявшись, сказал Уильям Джону и поклонился Дотти. «До свидания, кузина!» Джон проводил его до двери, но у порога положил руку ему на плечо. «Уильям, дай мне письмо!» Первые за их встречу Уильям выказал нерешительность. Он коснулся груди и замер. Я прочту его, только если ты не вернёшься. И если ты не вернёшься, я хочу, чтобы оно осталось у меня на память о тебе». Уильям глубоко вздохнул, кивнул и вынул письмо. На нём красовалось пятно обычного свечного воска с чётким оттиском пальца вместо личной печатью Уильяма. «Спасибо», – выдавил Грей. Храни тебя Бог, Сын. Глава 94. Суть собрания. Методистская церковь представляла собой огромное деревянное здание с обычными стеклянными окнами. Она вполне могла сойти за квакерский дом для собраний, если бы не алтарь. И три полотна с вышитыми крестиком изречениями из Библии на стенах Войдя и оглядевшись, Рэйчел тихо перевела дыхание Как-то не будет цветов, воскликнула вчера удивленная миссис Фиг Я понимаю, что все должно быть просто и скромно Но ведь цветы сотворил Бог У друзей в доме собраний нет цветов С улыбкой ответила Рэйчел. «Мы полагаем это язычеством и помехой для молитв. Но мы твои гости, а гости не должны указывать хозяину, что ему делать в собственном доме». При слове язычества миссис Фик прищурилась и хмыкнула, но благожелательности не утратила вот и замечательно. О его светлости в саду растут три чудесных куста роз, а в каждом дворе полно подсолнухов и жимолости, задумчиво добавила она. Неправда, все сажали жимолость рядом с уборной. Учитывая пожелания квакеров, в церкви была всего одна ваза, простая стеклянная ваза с цветами. Она стояла между двумя деревянными скамьями, выдвинутыми вперед, и нежное благоухание жимолости и розовых махровых роз вплеталось в смолистый аромат нагретых сосновых досок и терпкий запах в целом чистых, но вспотевших людей. Мы с Рэйчел вышли из церкви и присоединились к свите молодоженов, стоявшей в тени большой липы. Люди продолжали приходить по одному или по двое. Многие смотрели на нас с любопытством, хотя причиной тому были не две невесты. «Ты выходишь замуж в этом?» сказал Хэл, увидев Доти в ее выходном платье из светло-серого муслина с белым кружевным жабо и бантом сзади на талии. «Ха!» – Доти выгнула светлую бровь. «Мама рассказывала мне, в чем она выходила за тебя замуж в таверне Амстердама и какой была твоя первая свадьба». «Бриллианты, белые кружева и церковь святого акова ничуть не влияют на крепость брака, не так ли?» «Доротея, не ж серди отца!» — пожурил ее Дензел. «Его ноши и без того нелегка». Хелл, покрасневший после слов Доти, стал еще краснее и шумом втянул в себя воздух, однако смолчал. И Хелл и Джон надели на свадьбу парадные мундиры и затмевали своим видом обеих невест. Жаль, что Хелл не поведет Доти по проходу к алтарю. Но он и без того чуть не задохнулся от возмущения, узнав, как будет проходить свадьба. Брат толкнул его локтем в бок и лишь тогда Хелл выдал, что почтет за честь присутствовать на этом событии. Джейми, наоборот, предпочел мундиру одеяние горцев. Миссис Фиг и многие другие смотрели на него широко распахнутыми глазами. «Во имя пастыря иудейского!» – ахнула миссис Фиг. «На нем шерстяная юбка? А что это за узор на ней? Аж в глазах рябит!» «На родном языке горцев это юбка?» «Называется Килт, а Узор – шотландская клетка рода Джейми». Миссис Фик какое-то время смотрела на Джейми медленно, розовее. Потом повернулась ко мне, открыв был рот, но ничего не сказала. «Нет, не надел», – со смешком ответила я на незаданный вопрос. «Его и так тепловой удар хватит», – фыркнув, заявила она – «Как и тех двоих бойцовых петухов!» Она кивнула на Джона и Хела, потеющих в великолепных красных мундирах с золотой отделкой. Генри тоже пришел в мундире, правда, гораздо более скромном, как и подобает лейтенанту. Под руку с ним шла Мерси Вудкок, и Генри пристально посмотрел на отца, взглядом предупреждая его ничего не говорить на эту тему. «Бедный Хэлп! Его дети стали для него серьезным испытанием!» шепнул я Джейми. «А разве у других не так?» спросил Джейми. «Все хорошо, Саксоночка. Ты бледная. Может, присядешь?» нет Я хорошо себя чувствую, а бледная из-за месяцев заперти славно побыть на свежем воздухе. Я опиралась на трость и на Джейми, но чувствовала себя довольно неплохо, невзирая на шов на боку. Я наслаждалась движением, а еще тем, что в такую жару можно не надевать корсет и нижние юбки. А ведь будет еще жарче. В ожидании церемонии гости тесно расселись на скамьях. Разумеется, сюда явилась и паства преподобного Фига. Ведь это их церковь. Скамьи ломились от людей. В церкви не было колокола, но колокола церкви святого Петра, находившиеся в нескольких кварталах отсюда, пробили час. Я, Джейми и братья Грей вошли в церковь и заняли свои места. Воздух гудел от любопытных перешептываний. По большей части обсуждались английские мундиры и «килд Джейми». Мой муж и Грей в знак уважения к церемонии друзей оставили мечи дома.